Глава 15. Она сама не знала, зачем сказала эти слова. Просто так, практически на пустом месте, возникло желание ударить, растоптать, сбить с ног этого человека, увидеть его стоящим на коленях, с опущенной головой, увидеть страх в его глазах и покорность. Даже сейчас, стоя прикованным к позорному столбу, он меньше всего походил на раба. Слишком прямой была его спина, слишком высоко поднята голова слишком дерзким взгляд даже железный ошейник, блестевший на солнце, казался скорее наградой, чем унижением. Роковые слова сорвались с ее губ в момент гнева. Гнев давно испарился, но приказ был озвучен и требовал выполнения. Спрятав руки в складки туники, Лирин стиснула кулаки. Рядом с ее бархатным креслом на небольшом пуфике пристроилась Аини. Глаза девочки горели от предвкушения. Она с нетерпением осматривала площадь, не забывая при этом поедать засахаренные вишни из серебряной вазы, которую держал перед ней, стоя на коленях, Сиану, один из дворцовых мальчишек-рабов. "Думаешь, он выдержит сто ударов?" скривившись, Аиния кинула прикованного Тана скептичным взглядом. "Спорим, он упадет после тридцатого?» "Выдержит". Тихо проговорила Лерин, сжимая кулаки еще сильнее. должен выдержать. Ну-ну. На твоем месте я бы не делала поспешных прогнозов. Он не выглядит слишком уж крепким. Сначала Ульнара оттачивала на нем свое мастерство, теперь ты". Лерин вздрогнула. Сравнение с бывшей хозяйкой Эйхарда было ей неприятно. "Тебе его жаль?" раздраженно поинтересовалась она. «Смеешься!» А пожав плечами, кинула в рот еще пару вишен. Мне жаль те сто скирцев, которые ты отдала за него. Боюсь, он их так и не отработает. И это все, что тебя интересует? А тебя интересует что-то еще?» Этот раб всего лишь очередная вещь, купленная во славу нашего дома. Разве не так? Разговор грозил стать слишком опасным. То ли это был обман зрения, то ли игра света и тени, но Лерин показалось, что в глазах Аини мелькнуло странное выражение. Девочка словно в чем то подозревала сестру, а может, подозревала, что это уже не сестра? Сердце Лерин сжалось в неосознанном страхе. Нет, она просто трусиха. Никто не может знать о подмене, и уж тем более догадываться. Но то, что Аини ведет двойную игру, Было очень похоже на правду. Нужно быть осторожнее с этой девочкой. Для своих тринадцати лет она слишком хитра. Так, ты абсолютно права. С каменным лицом Лерин подняла руку, давая сигнал палачу. Взвизгнули, взлетев до фальцета, пронзительные звуки флейты и оборвались. Над площадью повисла тревожная тишина, которая медленно нарастая, словно издалека звучала барабанная дробь. Она раздавалась все громче и громче, сливаясь с дыханием толпы, перекрывая его, а вместе с ней росло напряжение, заставляя даже самых крепких мужчин невольно поеживаться. Каждый раб во дворце, так или иначе побывал в руках палача, и сейчас каждый из них думал об этом. Наконец, барабанная дробь достигла своего пика и смолкла. В наступившей тишине, пропитанной напряжением, Под шумный выдох толпы палач нанес первый удар. Свист плети разорвал тишину. Удар, и на испрёчённой шрамами спине Тана возник новый рубец, мгновенно заполнившийся кровью. Еще удар, и второй рубец лег рядом с первым, почти вплотную. Лопнула кожа, первая струйка крови потекла вдоль позвоночника. Эйхард джал зубы так, что побелели желваки на скулах. Но ни один звук не вырвался из его горла. Палач наносил удары с ювелирной точностью, отточенной годами работы. Рубцы ложились ровными рядами один к одному, словно росчерки алой краски. Пот заливал левантийцу глаза, боль туманила разум. В какой-то момент его ноги предательски ослабли. Он навалился на столб, которому был прикован, надеясь, что эта опора не даст упасть. Вгрызся зубами в твердое дерево заглушая рвущийся наружу вымученный стон. И тут же услышал хриплый шёпот палача. Держись, парень, еще шестьдесят ударов. Шестьдесят. Значит, сорок он уже выдержал. Что ж, бывало и хуже. Например, в тот день, когда копье марской легиты выбило его из седла во время боя под Рахстером. Тогда он думал, что отправится к праотцам. Но ничего. Раны на теле заросли оставив после себя напоминание в виде шрамов. А шрамы, как известно, украшают мужчину. Только не шрамы от плетей. Нет, ими он точно не будет гордиться. Между тем, Аини, жадно следя за разыгравшимся на площади представлением, в очередной раз запустила руку в вазу за сахариными вишнями и, не обнаружив любимого лакомства, вырвала пустую посудину из рук Сиану. Мальчик не успел ни прикрыться, ни увернуться, да он и не имел права сделать ни то, ни другое. А раздраженно швырнула ему в голову тяжелый предмет. Ваза ударила мальчика в бровь. Голова юного раба дернулась, из рассеченной брови брызнула кровь. Глаза наполнились слезами отчаяния и боли. Боясь всхлипнуть и разозлить юную госпожу еще больше, Сиану нагнул голову и подобрал вазу с земли. «Тупой индюк! где мои вишни выругалась девочка поднимаясь ещё секунда и она не скрывая злости пнула его метя в незащищённый бок маленький раб охнул чётко пытаясь сохранить равновесие слёзы хлынули оставляя разводы на пухлых щеках не выдержав лерин прижала к себе малыша а ини что ты творишь она подняла на сестру укоризненный взгляд Разве мальчик виноват, что ты все съела? А кто виноват? А и топнула ножкой. Я что ли? Почему он так мало взял? Разве не знал, что это мое любимое лакомство? «Все равно, это не повод его бить. Девушка с тревогой осмотрела лицо Сиану. Ему повезло. Рана на брови оказалась неглубокой, но если бы удар пришелся немного ниже, мальчик вполне мог бы остаться без глаза. Лерин тут же указала на это. Смотри, ты едва не сделала его калекой!» А я стояла напротив мальчика, который прижался к коленям Лерин и дрожал, со страхом прислушиваясь к тому, как рука наследницы гладит его по голове. Надув щёки ижав кулаки, девочка несколько секунд прожигала его ненавидящим взглядом, а ее лицо медленно багровело. Наконец, с шипением выпустив воздух Она процедила. Ах, так теперь ты защищаешь рабов? Что с тобой случилось, сестричка? Тебе действительно отбили мозги? Сердце Лерин испуганно ёкнуло. Она медленно повернула голову, чувствуя, как от волнения сжимается горло, не давая дышать. По спине побежали мурашки. Под пристальным и враждебным взглядом девочки ей стало не по себе. Да точно о чём-то догадывалась. Никого я не защищаю, пробормотала девушка, осторожно отталкивая от себя маленького раба. Просто не вижу смысла портить свое имущество. Зачем мне калеки?» Потом она обратилась к Сиану, добавив в свой голос всю строгость, на которую только была способна. Иди в лазарет, пусть лекарь осмотрит тебя. Мальчик, скрыв облегченный вздох и поцеловав подол ее туники, убежал. Аини проводила его раздраженным взглядом, потом вернулась на свое место, рядом с сестрой. Кивнула одному из рабов, и тот тут же наполнил ее бокал искристым вином. "Знаешь", начала она, поигрывая бокалом. "Последнее время ты ведешь себя очень странно, сестричка". Последнее слово Аини произнесла с особым нажимом. и Илерин невольно вцепилась руками в складки туники. Страх разоблачения охватил ее с такой силой, что взмокли ладони. Ничего не видя, девушка продолжала смотреть на площадь, а в ее груди все быстрее колотилось сердце, охваченное тревогой, и все громче грохотал в висках пульс, перекрывая шепот толпы и зычный голос палача. Сделав усилие, она подняла на Аени безмятежный взгляд и сдержанно проговорила: "Я не знаю, о чем ты Ой, да ладно. Не надо строить из себя невинную овечку. А Ини поболтала пальцем в бокале и, не спуская с сестры блестящих глаз, сунула палец в рот. Причмокнула, облизывая его. Потом кивнула в сторону позорного столба. Это все он, да? Меня не обманешь!» Кто он? Руки Лерин сжались еще сильнее, сминая тонкую ткань, но голос звучал по-прежнему сухо. Этот тан. Эрихт его зовут, да? Причём здесь он? Твой интерес к нему слишком явный, сестричка. кое кто беспокоится, что наследница перестала призывать к себе наложников по ночам, а вместо этого зачастила в Шагран? Это что, новая игра? Ты решила переплюнуть Ульнару и соблазнить Тана? Или взгляд её избеспечного стал колючим? Лоб девочки прорезала глубокая морщина, брови сдвинулись, придавая лицу подозрительный вид. "Или ты влюбилась в него?" произнесла она свистящим шепотом. "Нет", Лерин ответила слишком поспешно, но напряжение было настолько сильным, что перед глазами уже все плыло. Еще секунда, и девушка сорвалась бы с кресла, выдав себя. И только страх разоблачения остановил ее. Заставил сидеть на месте, до хруста в суставах, впившись руками в точёные подлокотники. Не спуская с лица сестры внимательного взгляда, а и не отхлебнула вино, и как бы между прочим заметила: "Амилек говорит, что ты уже в одном шаге от того, чтобы запятнать себя этим недостойным чувством". М-м, Да, дворцовая жрица, она переживает за тебя. Наконец-то Лерин начала понимать, откуда дует ветер. Похоже, что во дворце за спиной наследницы все это время зрел некий заговор. А может, эта Милек для того и была назначена жрицей, чтобы следить за ней? За Лерин или Эсмиль? Нет, никто не может знать о подмене. Никто не может даже догадываться. А значит, всему этому есть только одно объяснение. Кто-то хочет опоручить наследницу высшего дома чтобы ее место заняла другая. А Ини, у Нарингильмаринкеш нет других дочерей, но аини всего лишь 13 лет. Не слишком ли она мала для того, чтобы плести интриги против старшей сестры? Здесь было над чем подумать, но не сейчас. Сейчас нужно усыпить подозрение этой глупой испорченной девчонки. И это она беспокоится, что я перестала принимать наложников. Лерин Приподняла бровь, показывая, что откровения сестры ее позабавили. Неужели ее так тревожит, с кем я провожу свои ночи? Конечно, Милек беспокоится за тебя. А особенно ее беспокоит, что за последние две недели ты ни разу не пришла в храм и не принесла жертву Матери Сущего. И заметь, это мне сказала она сама. Когда? Сегодня утром в святилище Сердце Лерин на секунду сжалось, сбиваясь с ритма. святилище она совсем забыла и о нем, и про обязанность наследнице приносить каждодневную кровавую жертву в дань покровительнице Амары. "Что ты там делала этим утром?" произнесла она, уже зная, что услышит в ответ. И Аини подтвердила ее подозрение. "То, что должна была сделать ты", умощала стопы бингет кровью раба. Лерин не успела ответить. Толпа рабов, только что мирно сидевших на коленях, вдруг разволновалась, загудела, точно разбуженный улей. И над этим гулом, перекрывая его, звуча как удар гонга, раздался голос палача, сопровождаемый свистом плети. Девяносто, восемь, девяносто девять! Сто! Сто!» — Крик палача потонул в общем гомоне. Некоторые израбовско чели на ноги, желая рассмотреть, что творится там у столба, но короткие кнуты в руках Оскаров тут же заставили их вернуться на место. Не сдержавшись, Левин тоже привстала. Солнце, замершее в зените, било прямо в глаза, не давая увидеть ту часть площади, которая интересовала ее сейчас больше всего. Прикрыв глаза ладонью, девушка поняла, что от позорного столба в ее сторону движется человек. Мужчина, крупный мужчина, дворцовый палач. Она надеялась увидеть и того, другого, но палач шел один, и кроме него на песке не было больше ни одного человека. Внутри у Лирин всё сжалось и похолодело. Она застыла, чувствуя, как сухой раскаленный воздух омары проникает ей в горло и застревает там колючим комком, превращается в яд, наполняет легкие, струиться по венам, делая тело чужим и непослушным. А палач между тем становился все ближе. Он шел, послушно опустив голову и блестя на солнце выбритым черепом. По его мясистой груди и животу, смешавшись с потом, стекали брызги крови, упавшие во время экзекуции. Кровь была на его лице, на руках, на коротких кожаных штанах, даже жилистые волосатые ноги были заляпаны. Он весь был в этой крови. Вот только принадлежала она не ему. Схватившись одной рукой за подлокотник кресла, Лерин хотела сделать шаг вперед, но ноги стали вдруг непослушными. Ослабевшие колени подогнулись, и девушка медленно, точно во сне, опустилась назад на бархатное сиденье. В голове, назойливой мухой, жужжала одна единственная мысль: Где Эйхард? Слева от позорного столба мелькнули какие-то фигуры. Лирин узнала прислужников из дворцового святилища. Только личные рабы Мелек имели пурпурные набедренные повязки. И двое из них сейчас тащили по песку бездыханное тело Эйхарда Орнриза. Следом за ними тянулась широкая кровавая полоса. Нет, только не это. Он не упал, не мог упасть. Этого не должно было случиться. Глаза Лирины оставались сухими. Но их жгло от сдерживаемых слез. Эта маленькая рабыня из Киранны могла позволить себе разреветься. В Ангрейде слезы оставались единственным женским оружием. А вот для наследницы Маринкеш слезы были бесценной роскошью. Женщины омары не плачут, особенно о рабах. Ясно, вельможная госпожа, приблизившись, палач бухнулся на колени и приложился губами к ее подолу. Ваш покорный слуга выдал провинившемуся 100 плетей, как и было приказано. И Она осеклась, судорожно впилась ногтями в колени, даже не замечая, как на нее с интересом смотрит сестра. Если ей не выдержал и упал. Этот тана оказался на диво крепким, моя госпожа. Даю руку надсечение, он двужильный. Даже сознание ни разу не потерял, только что только Забывшись, Левин подалась вперед. Палач слегка замялся. Ну, немного стол попортил, едва не выкорчевал из земли. Да и грыз он его от боли. Девушка ошеломленно переспросила. Грыз? Чтобы не кричать. Он настоящий воин. Это было сказано с уважением, которого дворцовый палач не скрывал. Тогда куда его понесли? В святилище. Нет, госпожа, в лазарет. Лирин с трудом удержалась от облегченного вздоха, только немного прикрыла глаза, мысленно благодаря Бингед за эту милость. Он сильно пострадал. Она старалась говорить ровно, но голос все равно предательски дрогнул. Девушка надеялась, что этой секундной слабости никто не заметил. А если кто-то и обратил внимание на то, что голос наследницы дрожит, то не придал этому значения. Как же она ошибалась. Если прикажете, он уже завтра будет отправлен в Шагран и сможет тренироваться, ответил палач. Вижу, Милек была права. Тебя беспокоит здоровье этого Тана. Усмехнулась Ини, с интересом наблюдая за сестрой. Не переживай, он живучий. Через недельку станет как новенький. Лерин невольно передернула плечами. Девчонка начинала ее раздражать. Развернувшись к ней, девушка сухо поинтересовалась. Это тебе тоже милек сказала. Не слишком ли много она берет на себя? Кажется, в обязанности дворцовой жрицы не входит слежка за личной жизнью наследницы. Аини тут же отвела взгляд, словно почувствовала, что перешла границы дозволенного. Опустила ресницы и сделала вид, что ее внезапно заинтересовала вышивка на подоле. Лирин пару секунд продолжала прожигать взглядом черноволосый затылок сестры, потом обернулась к палачу и спокойно сказала: "Пусть этот стан находится в лазарете, пока его раны не заживут, и проследите, чтобы за ним был самый лучший уход". Если палач удивился, услышав эти слова, то не посмел подать вида, но в глазах Аини блеснуло что-то похожее на торжество. Вот только этого блеска никто не увидел. Уж очень тщательно она рассматривала цветы на своей тунике, вышитые дворцовыми мастерами. Лерин поднялась, стараясь сохранить царственную осанку. Вслед за ней тут же скочили рабы, готовые сопровождать свою госпожу. Обернувшись, девушка окинула задумчивым взглядом медленно расходившуюся толпу и желтый песок, заляпанный бурыми пятнами крови. И тихо, словно самой себе, произнесла Он должен быть жив и здоров, когда придет время игр, и должен у них победить.